Барин и мужик. Бывали-живали старик да старушка. У старика и старушки был сын Иван. Жили они немного немало старик помер, а сын вырос. Старуха напряла два мотка. В то самое времечко занадобилось Ивану ехать на ярмарку. Стал проситься у матери. «Я поеду, мать, и на ярмарку» стан торговать из карманов воровать. На торгую много денег буду богат. Что ты, дитетка, говорит ему мать? Эдкать неладно, небось, ладно будет. Взял ему старухи мотки приденные, приехал на ярмарку и начал торговать. Продал на десять рублев, да украл девяносто. Стало всех денег сто рублев. Но купил себе пряников да меду, усел навоз и поехал домой. Едет, не едет, все пряники в мед макает да в рот пихает. Попался ему на дороге барин, скачет на лихой четверне. Увидал барина Ивана, остановился и говорит ему, — Что ты, мужичок, больно роскошно кушаешь? Кажись бы, пряники можно и так есть, а ты еще в мед макаешь. — Как же мне роскошно не есть, — отвечает Иван барину. — Ездил я в торг торговать, выторговал десять, да украл девяносто рублев. А с тебя хоть бы десять взять. — А ну, хитрись. — Давай-ка барину уговор положим. — Коли ты мне молвишь, врешь, с тебя двести рублев. А коли удержишься, делай со мной что сам знаешь. — Ладно, — говорит барин. Вот ударили они по рукам, и начал Иван сказку сказывать. Был я у отца с матерью Малешенек. Пошел я как-то в лес. Увидал в лесу дерево, в дереве дупло, а в дупле от перепелята гнездо свели. Сунул я в дупло руку — не лезет. Сунул ногу — не лезет. Я согнулся да прыг. И вскочил туда весь. Наелся, накушался, захотел вылезть, не тут-то было. Больно толст от еды сделался, а дыра мала. Я, добрый молодец, догадался. Сбегал домой за топором, прорубил дыру и вылез. Вздумалось тогда мне напиться. Пришел я к морю, снял череп, зачерпнул воды и напился. Вся бы, ладно, да уронил череп в воду. Глядь, он среди моря плавает. Утки и гуси в нем гнезда поделали, да яиц нанесли. Что делать? Раз-то промкинул, не докинул. В другой кинул, перекинул, а в втречь совсем не попал. Вот так-то я всех гусей уток вот побил. Яйца сами улетели. А после того зашел я б конец моря, взял да и зажег, так как все море выгорело, я достал свой череп и пошел побел свет разгулють. Бай-бай, мужичок, говорит барин, все это правда истинная. Поехал я в лес за дровами, пока там всем бродил, да дрова рубил. Серые волки набежали, у моей лошаденки брюха прорвали. Только я догадлив был. Вырубил березовый пруд да бегом к лошади. Кишки все собрал, в брюх поклал и зашил березовым прутом. Наложил целый его с и стал в путь собираться. Трогаю лошадь, она не с Что за диво? Смотрю, оберезает пруд, вырос высоко-высоко, Так за облако издевает верхушкой. Вот я полез на небо, Все там выглядел, все там высмотрел. Пора и назад спускаться. На мою беду лошаденка с мест дернула и свалила вербу. Как бы, чем горь собить? Набрал я... Были копоти свил канат, привязал его за облак и давай спускаться вниз. Спускался, спускался, пока канат не достала. Что ж, я вздумал. Сверху-то отрежу, да наниз наставлю, отрежу, да наставлю, отрежу, да наставлю, а сам все вниз спускаюсь. До того дошло, что резать нечего, от земли далеко. Вот поднялся сильный ветер. Уж меня качала, качала, во все стороны бросала. Канат оборвался, и я упал в самую преисподнюю, на силу тут выбрался. Да, был я барин в аду, видел, как на твоем отце навоз возят. Что ты, дурак, врешь? А Ивану только того и надобно. Взял с барина по уговору двести рублев и поехал домой. Мать ему обрадовалась, тотчасно звала гостей, сродников, и подняли они пир великий. На том пиру и я был, мед, вино пил, по усу текло, во рту сухо было. Дали мне колпак, стали в шею толкать, дали мне шлык, а я под ворота шмык, сказки конец. А мне меду корец.